Большая новогодняя книга. 15 историй под Новый год и Рождество. Ганс Христиан Андерсон. Девочка со спичками. Перевод Анны и Петра Ганзен. Морозило, шёл снег, на улице становилось всё темнее и темнее. Это было как раз вечер под Новый год. В этот-то холод и тьму по улицам пропиралась бедная девочка с непокрытой головой и босая. Она, правда, вышла из дома в туфлях. Но куда они годились? Огромные-преогромные – Последнюю их носила мать девочки, и они слетели у малютки с ног, когда она перебегала через улицу, испугавшись двух мчавшихся мимо карет. Одной туфли она так и не нашла, другую же подхватил какой-то мальчишка и убежал с ней, говоря, что из нее выйдет отличная колыбель для его детей, когда они у него будут. И вот девочка побрела дальше босая. Ножки ее совсем покраснели и посинели от холода. В стареньком передничке у нее лежало несколько пачек серных спичек. Одну пачку она держала в руке. За целый день никто не купил у нее ни спички, она не выручила ни гроша. Голодная, иззявшая, шла она все дальше и дальше. Жалко было взглянуть на бедняжку. Снежные хлопья падали на ее прекрасные, вьющиеся белокорые волосы, но она и не думала об этой красоте. Во всех окнах светились огоньки. По улицам пахло жареными гусями. Был канун Нового года, вот об этом она думала. Наконец она уселась в уголке, за выступом одного дома съежилась и поджала под себя ножки, чтобы хоть немножко согреться. Но нет, стало еще холоднее, а домой она вернуться не смела, ведь она не продала ни одной спички, не выручила ни гроша, отец припьет ее, да и не теплее у них дома. Только что крыша нам головой, а ветер так и гуляет по всему жилью, несмотря на то, что все щели и дыры тщательно затмуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем окоченели. Ах, одна крошечная спичка могла бы согреть ее, Если бы только она смела взять из пачки хоть одну, чиркнуть ее о стену и погреть пальчики. Наконец она вытащила одну. Чирк! Как она зашипела и загорелась. Пламя было такое теплое, ясное, и когда девочка прикрыла его от ветра горсточкой, ей показалось, что перед нею горит свечка. Странная это была свечка. Девочке чудилось, будто она сидит перед большой железной печкой с блестящими медными ножками и дверцами. Как славно пылал в ней огонь! Как тепло стало малютке! Она вытянула и ножки, Но огонь погас, печка исчезла. В руках девочки остался лишь обгорелый конец спички. Вот она чиркнула другую, спичка загорелась, пламя упало прямо на стену, и стена стала вдруг прозрачной, как кисейная. Девочка увидела всю комнату, накрытой белоснежной скатертью оставленный дорогим фарфором стол, а на нем жареного гуся, начиненного черносливом и яблоками. Что за запах шел от него? Лучше всего было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола И как был с вилкой и ножом в спине, так и побежал в перевалку прямо к девочке. Тут спичка погасла, и перед девочкой опять стояла одна холодная толстая стена. Она зажгла еще спичку и очутилась перед великолепнейшей елкой, куда больше и наряднее, чем та, которую девочка видела в сочельник, заглянув в окошко дома одного богатого купца. Елка горела тысячами огоньков, а из зелени ветвей выглядывали на девочку пестрые картинки, какие она видела раньше в окнах магазинов. Малютка протянула к елке обе ручонки, но спичка потухла. Огоньки стали подниматься все выше и выше и превратились в ясные звездочки. Одна из них вдруг покатилась по небу, оставляя за собой длинный огненный след. «Вот кто-то умирает», — сказала малютка. Покойная бабушка, единственно любившая существо в мире, говорила ей, «Падает звездочка, чья-нибудь душа идет к Богу». Девочка чиркнула об стену новой спичкой. Яркий свет озарил пространство, и перед малюткой стояла вся окруженная сиянием, такая ясная, блестящая и в то же время такая кроткая и ласковая, ее бабушка. «Бабушка!» — кричала малютка. «Возьми меня с собой. Я знаю, что ты уйдешь, как только погаснет спичка. Уйдешь, как теплая печка, чудесный жареный гусь и большая славная елка». И она поспешно чиркнула всем остаткам спичек, которые были у нее в руках. Так ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули таким ярким пламенем, что стало светлее, чем днем. Никогда еще бабушка не была такой красивой, такой величественной. Она взяла девочку на руки, и они полетели вместе в сиянии и в блеске высоко-высоко, туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха. К Богу. В холодный утренний час в углу за домом по-прежнему сидела девочка с розовыми щечками и улыбкой на устах. Но мертвая. Она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило маленький труп. Девочка сидела со спичками. Одна пачка почти совсем обгорела. Она хотела погреться, бедняжка, говорили люди. Но никто и не знал, что она видела, в каком блеске вознеслась вместе с бабушкой к новогодним радостям на небо.